Пертель. Он теперь почти забыт, а для большинства и совсем неизвестен. Удивительна была его жизнь, удивительно и это забвение. Кто забыл его друзей и современников? Гаршина, Успенского, Короленко, Чехова? А ведь он, в общем, был не меньше их, за исключением, конечно, Чехова, в некоторых отношениях даже больше. 20 лет тому назад в Москве в чудесный морозный день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 и один том писем. К роману Горденины было приложено предисловие Толстого. К письмам его автобиография и статья Гершинзона Мировоззрение Эртеля. Толстой писал о Гордениных, что, начав читать эту книгу, не мог оторваться, пока не прочёл её всю и не перечёл некоторых мест по несколько раз. Он писал: "Главное достоинство, кроме серьёзного отношения к делу, Кроме такого знания народного быта, какого я не знаю ни у одного писателя, неподражаемое, не встречаемое нигде достоинство этого романа есть удивительный поверности, красоте, разнообразию и силе народный язык. Такого языка не найдёшь ни у старых, ни у новых писателей. Мало того, что народный язык его верен, силён, красив, он бесконечно разнообразен. Старик дворовый говорит одним языком, мастеровой другим, молодой парень третьим, бабы четвёртым, девки опять иным. У какого-то писателя высчитали количество употребляемых им слов. Я думаю, что у Эртеля количество это, особенно народных слов, было бы самое большое из всех русских писателей. Да ещё каких верных, хороших, сильных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 Я родился, говорит он, 7 июля 1855 года. Дед мой был из берлинской бургерской семьи, юношей попал в армию Наполеона и под Смоленском был взят в плен, а затем увезён одним из русских офицеров в Воронежскую деревню. Там он вскоре перешёл в православие, женился на крепостной девушке, приписался в воронежские помещиане и всю последующую жизнь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 Его необычайный духовный и художественный рост и главное самостоятельность вкусов, взглядов и стремлений уже и тогда далеко не во всём совпадавших с тем, что полагало иметь всем этим засадимским, золотаврацким. Даже и в пору увлечения засадимским, говорит Эртель, меня не покидала отцовская струйка, здравый смысл,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 И что не учитывать его в практических расчётах, значит рисковать ошибочностью всех расчётов. От того позитивизм казался ему нестерпимой бессмысленностью. Он думал, что жизнь резко распадается на явления двух родов: на зависящие исключительно от воли великого неизвестного, которого мы называем Богом, то есть на такие, к которым мы должны относиться с безусловной покорностью,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 Говоря о своём участии в помощи голодающим, которой он в начале 90-х годов отдавался целых 2 года с такой страстью, что совершенно забросил свои собственные дела и оказался в настоящей нищете. Ещё раз узнал, что могу, до самозабвения, до полнейшего упадка сил, увлекаться так называемой общественной деятельностью.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 Вера истина, Бог. Ты скажешь: "А всё же умели умирать за идею". Ах, легче умереть, нежели осуществить. Односторонне противослующее общество даже в случае победы может принести более зла, нежели добра. О горик, тысячу раз горик деспотизм, но он отнюдь не менее горик, если проистекает от Феденьки.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 возражая толстому, последователям которого он был во многом. Я думаю, что раздать и менее нищим не вся правда. Нужно, чтобы во мне и в детях моих сохранилось то, что есть добро, знание, образованность, целый ряд истинно хороших привычек, а это всё большей частью требует не одной головной передачи, а наследственной. Отдавшие имение Отдам ли я действительно всё, чем я обязан людям? Нет. Благодаря чужому труду я, кроме имения, обладаю ещё многим другим, и этим многим должен делиться с ближним, а не зарывать его в землю. Вообще безусловное понимание истины и условное осуществление её. Один из заветных тезисов Фертеля.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 Но неизменно всё перемешалось в моей натуре. Он во многом и навсегда остался другом всяческих свобод и вообще интеллигентом своего времени. И всё-таки жизнь являлась ему всё в новом и новом освещении. Добро? Но оказалось, что слово это звучало слишком пусто, и что нужно было хорошенько подумать над ним. Народничество